Глава 23. Золотая клетка. Меня начала охватывать паника. Все вокруг горит, хотя артефакты и даже картонные коробки не сгорали. Они вообще будто не подвергались влиянию огня. Да он не наносит урон, это просто качественная иллюзия, пытался успокоить меня имба. Я рискнул протянуть свою руку к коробке со осколком, но получил сильный ожог. «Вы получили травму, ожог второй степени». «Максимальный запас здоровья снижен на 10%, урон от заклинаний при использовании правой руки уменьшен на 20%, время исцеления 20 дней». «Не наносит урон?» – мысленно буркнул я. «Упс!» – только и ответил он. Я достал свой жезл и ударил им по коробке с осколком. Та упала со стеллажа, и из нее вывалился какой-то артефакт. Жмот тут же бросился к нему. Выглядел предмет и правда привлекательно качественные кожаные перчатки с тремя драгоценными камнями и золотистыми полосами вдоль пальцев. Я опередил жадного питомца и схватил артефакт. Благо он не горел, горела лишь коробка. По телу тут же пробежала дрожь, как будто меня поразило электричество. Но я бы не сказал, что это было больно, даже приятно в какой-то степени. «Впитан осколок души лазурита». Получен новый навык, невидимость уровень 1, делает вас невидимым. Как неожиданно. На одну минуту. Внимание, невидимость первого уровня снимается активацией заклинания, обычной атакой или получением любого урона. Также невидимость деактивируется в радиусе действия специальных предметов или навыков. Истинное пламя, истинное зрение, факелы, артефакты. Стоимость активации 100 единиц маны. «Время действия невидимости можно продлить, заплатив в два раза больше маны за каждую последующую минуту». Перчатки я рассматривать не стал и просто бросил в свой инвентарь. В этот момент входная бронированная дверь открылась, и в хранилище вошли два преподавателя и четверка охранников. Я быстро разобрался, как активируется невидимость, и растворился в воздухе. Жмот отозвал в его артефакт призыва. «Ну и кто тут у нас такой умный?» Послышался недовольный голос Добровой. Прочесать весь зал! Найдите вора! нервно приказал Валентин Удальцов. Это наша людочка и препод по артефактам, почему-то прошептал мысленно имбо. Да вроде, нам конец, если заметят. Охранники начали прочесывать ряды стеллажей, а один остался у входа. Удальцов и добровы медленно шли по центральному ряду и рассматривали горящие коробки. Ты можешь убрать этот огонь, он только мешает! Буркнула она. Валентин сделал пару движений руками, и огонь тут же погас. Где этот поганец? Он не мог телепортироваться. Тут стоит защита, бормотал удальцов. Знаю я твою защиту, снова ложная тревога. Да быть такого не может. Я проверял заклинание, все работает правильно. Здесь даже мышь не проскочит. Вот мышь, наверное, и активировала. Смотри, вон коробка валяется! заметил Валентин контейнер, где лежали перчатки. Минута уже прошла, и я продлил навык, заплатив уже не сто, а двести единиц маны. Но ничего, у меня вместе с Имбой чуть больше пяти сотен на двоих. «Что там лежало?» – строго спросила его Людмила. «Кажется, перчатки трех стихий. Кажется, ты у нас специалист по артефактам или продавец мороженого?» «Да точно, точно перчатки. Ценный артефакт». Вроде не очень, ну неплохой, конечно, но чтоб хранилище вскрывать ради него, хотя он пульсировал какой-то странной энергией. Возможно, сила древних в нем или магия некромантов. Так, завтра же утром провести полную проверку всех студентов. Начните с первого курса. Все инвентари просветите на пропавший предмет и первым делом проверьте этого, Раскольникова». Людмила развернулась и направилась к выходу из хранилища. «Вот стерва, даже, пожалуйста, не сказала». Едва слышно буркнул удальцов. «Что-что?» – переспросила она, повернувшись. «Говорю, правильно ты сказала. Проверить всех нужно. Если б ты нормальную защиту поставил, ничего бы делать не нужно было. А вы закройте хранилище, как было, и усильте охрану. Двое пусть у дверей дежурит на постоянной основе. И повесьте, наконец, факелы истины». «Ну, у нас закончились. Академия не выделяет финансир». Начал оправдываться стражник у дверей. «Вот мой, возьми!» Она достала факел и передала его охраннику. Я снова продлил действие невидимости. Это мне стоило уже 400 единиц. Пришлось подпитывать его ядром. Несмотря на высокую температуру, вокруг меня аж холодом обдало. Мимо этого факела я в инвизе не пройду. Сердце бешено колотилось, когда я наблюдал, как все покидают хранилище. Дверь закрылась, а я остался внутри, сходил, блин, за осколком. «Чем займемся? как бы невзначай спросил имба. «Я бы поесть нашел, но вряд ли тут что-то будет, да и трогать ничего нельзя». «Поесть не обещаю, но...» Тут в моих руках появилась бутылка вина, еще из нашего бункера. Кстати, давно там не были, наведаться бы. «Ты предлагаешь набухаться, это не выход». «Это всегда выход, ёпта, хуже точно не будет». Как раз после таких фраз и происходит полный звездец. Не, ну а что еще делать? Как минимум можно изучить, что мы получили, вспомнил я про перчатки. Перчатки трех стихий, магическая защита плюс три, сила магии плюс тридцать три, здоровье плюс триста тридцать три, усиление заклинаний магии воды плюс тридцать три процента, усиление заклинаний магии огня плюс тридцать три процента. «Усиление заклинаний магии электричества плюс 33 процента». действительно неплохие перчатки, получше их будут. Правда, надевать их пока нельзя, да и вообще нужно где-то спрятать, как и меч некроманта. Если его найдут, то и Орлов-старший меня уже не спасет. Мы просидели в хранилище еще часа два, время было уже за полночь, а у меня не было ни одной идеи, как сбежать из этой тюрьмы». «Давай с боем прорвемся, там всего два стражника», предложил тупейшую идею имба. «Ты совсем имбецил, они тут же тревогу поднимут, да и убивать их не за что». «Фу ты душный, ну давай подкупим, тут целое хранилище, ёпта, хер знает, за сколько миллионов продать можно». «Ага, и все тут же загорится, как в прошлый раз». «Ну ладно, у нас бабло Бестужево есть, их можем предложить. Кстати, нам до утра нужно как-то выбраться», напомнил имба. Блин, точно, проверка же будет. От стресса я все же пригубил вина прямо из горла. Оно казалось еще вкуснее, когда я уже привык к местному пойлу. Нужно, кстати, производство вина наладить. А то, что мы только пиво два дяру угоним, А из его субпродуктов можно отличный коньяк делать. Вот чем займусь, когда вылечу из академии. А заодно еще срок отмотаю, за некромантию. А там еще ограбление королевского хранилища всплывет. Кстати, ёпта, С невидимостью его еще проще будет ограбить. Расширим инвентарь и...» Не унимался имба. «Да угомонись уже, награбились. Зачем я вообще тебя послушал? Да не кипишуй, все будет имбово!» «Тихо, кажется, идет кто-то». Я активировал невидимость и подошел к двери. Даже через такую громадину были слышны голоса. «И не забывайте, что вас могут уволить по одному моему слову». Неположено, господин Жаров». «Жаров?» «Какого черта он сюда приперся?» – удивился я. «Так, слушай сюда, умник, вы вора поймали?» – строго спросил он. Впервые слышал такой тон от него. «Нет», – тупо ответил охранник. «А можете его поймать?» «Нет», – повторил он. «А я могу, так что дай мне пройти или мне ректора позвать». Через несколько секунд молчание дверной механизм заработал, и дверь открылась. В помещение зашел Валерий Жаров, а охранники остались снаружи. Еще через пару мгновений дверь закрылась. Преподаватель внимательно смотрел на стеллажи, не сделав ни единого шага. Я попытался отойти в сторону, было у меня нехорошее предчувствие. Жаров будто услышал или почувствовал меня. Он бросил в мою сторону заклинанием телекинеза, перед этим еще выпустив поток огня. Эта комбинация сработала невероятно круто. Площадь поражения была втрое больше обычного потока пламени а сила и скорость его вообще поражали. С меня сразу две сотни хитпоинтов сняло. Естественно, невидимость я потерял, да еще и на задницу плюхнулся от толчка горячего воздуха. Жаров собирался запустить в меня еще заклинание, или сразу несколько, но когда увидел, кто перед ним, замер как статуя. «Раскольников?» – изумился он. «Здрасте». Только и ответил я, изобразив кривую улыбку. «Ты что здесь?» Уже тише произнес он, «Так это ты вскрыл хранилище и украл перчатки?» Я лишь пожал плечами, все ведь очевидно, чего отпираться. «На кой билд они тебе сдались? Купить не мог. И вообще, как ты сюда пролез?» Ну, я это, интересно просто было. Жаров вдруг изменил позу, выпрямился, упер руки в бока, мол, давай правду говори, не верю. Да я проспорил просто пацанам. Они говорили, отсюда невозможно ничего украсть. Начал я выдумывать. Нас порискнуть обучением и свободой, а может и жизнью. Жизнью, удивился я. Конечно, Академия подчиняется королю Московского королевства, а воровать у короля... Но вы же никому не расскажете, снова улыбнулся я. Жаров удивился такой наглости. Подожди, вдруг нахмурился он. Ты же не за короной царя-некроманта пришел? Что? Я ж запинаться начал. Ну-ка, не двигайся. В руках жарова появился круглый предмет, похожий на глаз, размером с бильярдный шар. Он направил артефакт на меня, и с него полились лучи света. Хм, корона и правда. Так, а это что такое? изумился он еще сильнее. Откуда у тебя этот меч? Твою ж, он нашел меч некроманта. Все, мне хана. Я, ну, это. Так, ну-ка быстро поднимайся. Я все это время сидел на полу. И иди за мной. Но меня ищут. Ну да, ладно, жди здесь. Жаров ушел, а я даже не знал, что мне делать. Да и выбора особого не было. Спрятать меч тут? Но он же не идиот, найдет его легко. Сказать, что случайно нашел и не знал, что меч запрещен, так на нем ведь написано, что он некромантам принадлежит. Вскоре Валентин вернулся и подозвал меня к себе. Веди себя, естественно, слезь с толпой. «Какой-то...» л... — не успел я спросить, как увидел за дверью шестерых старшекурсников. Они изумленно рассматривали двери, что-то спрашивали у охранников и слабо шумели. Я с Жарвом вышли из хранилища, и тут он включил гида. «В общем, вот такую защиту изобрел наш удальцов. Но воришкам как-то удалось сюда проникнуть. Ладно, идем, пока наши бравые охранники не разозлились». А по ним было видно, что они уже давно разозлились но справиться с толпой под руководством преподавателя не могли. Мы благополучно вышли из подвала, но не успел я улизнуть, как Жаров положил мне руку на плечо. «Далеко собрался! За мной!» – приказал он и, не оборачиваясь на меня, направился в академию. Он привел меня в свой кабинет, и мы там мило побеседовали. Нет, он особо не давил и не угрожал. Напротив, проявил понимание и большой интерес ко мне. Пришлось рассказать ему, где я получил этот меч и для чего он мне. Про имбу, конечно, не рассказывал, хотя Жаров заметил, что мой инвентарь больше обычного, но не придал этому особого значения. Все же его можно прокачивать за деньги, естественно. Жаров меня удивил, он не забрал мой меч, то есть забрал, но только на время проверки. Позже обещал вернуть, как и перчатки, а еще он пообещал никому не рассказывать о нем. Почему-то Валентин был уверен, что я на светлой стороне и во имя зла применять его не буду. Но взамен он и меня попросил об одной услуге. До своей комнаты добрался, когда уже было четыре часа ночи. Потемкин дрых без задних ног, поэтому я спокойно завалился спать. Как ни странно, мой сосед по комнате утром не расспрашивал по поводу моего ночного отсутствия, пришел и пришел. Утром мне, конечно, не дали выспаться и приперлись с проверкой. Артефактом, подобным тому, что был у Жарва, меня проверили раз, наверное, пять, а еще всю комнату и моего соседа. Доброва даже огорчилась, что ничего не нашла и ушла ни с чем. Она также проверила и всех остальных студентов. Естественно, безуспешно. Ее злость мне даже какое-то удовольствие доставляла. «А что у вас с рукой?» – с подозрением спросила Людмила. «А, это…» – посмотрел я на забинтованную руку. «На тренировке перестарался». Она еще несколько секунд пилила меня взглядом, будто оценивая правдивость моих слов, а затем просто развернулась и молча ушла. После целого часа шмона все наконец оставили меня в покое, и я смог нормально выспаться чуть ли не до самого вечера. А вечером даже в баню сходил. Как выяснилось, и она здесь была. Да не просто баня, а настоящий банный комплекс, рассчитанный сразу на почти пять десятков человек». Самое удивительное, что он был спрятан в самом дальнем краю территории Академии, которая реально поражала своими размерами. И также странно, что никто нам не сказал об этом. Точнее, не сказал мне, так как я, оказывается, единственный не знал о его существовании. Причем инициатором похода в нее оказалась Соня, которая, как выяснилось, устроила мне сюрприз, заранее забронировав место. Ну и да, местная баня-сауна была платной бесплатно, душ в общаге. И несмотря на то, что люди учились в ней в основном не бедные, особого и огромных очередей в него не наблюдалось. Хотя достаточно дорого, наверное, для любого, но мы могли себе позволить. К тому же местный прижимистый бутлегер все же выплатил мне всю сумму. Я вот все ожидал нападения от его дружков, но его не было. Да и крот, которого периодически посылал следить за Бестужевым, ничего подозрительного не замечал. Странно, но мне почему-то казалось, что он все равно не успокоится. Уж больно странно смотрел он на меня, когда отдавал последнюю часть выигрыша. Словно я его разоряю. Вот только сомневаюсь, если прикинуть его здешний букмекерский оборот. Но че-то я отвлекся, пока он меня не доставал, но тем не менее я бдительности не терял. Вообще, в академии всегда нужно было быть на чеку, особо не расслабишься. Но в бане это у нас получилось. К тому же Соня сумела полностью исцелить мою травму, всего за пару сеансов. Говорит, что их как раз недавно научили такие исцелять. Не зря все же поступила сюда моя хилерша. Кстати, сначала я думал, что мы просто вместе с Соней отдохнем, но эта коварная женщина притащила с собой Вересаеву. Я, конечно, не возражал, как и имба, который некоторое время философствовал в моей голове на тему любви и секса. Учитывая специфический подход моего второго я к этим вещам, даже слушать его не стал. Ну а так баня выдалась на славу, учитывая, что вообще за полосой густых деревьев у самого забора академии спрятались четыре десятка небольших домиков, представлявших собой, собственно говоря, небольшую парилку и уже побольше комнату отдыха, которую надо отдать должное местным строителям, сделали весьма удобной, кровати и, понятное дело, не было. Но широкие столы, мягкие топчаны вместо стульев, хорошо их заменили. В общем, прямо-таки свои студенческие времена вспомнил. Девушки тоже не жаловались. А на новой учебной неделе до меня опять домогался декан факультета химерологии. На этот раз он оставил меня после занятия и опять какое-то время вещал о разумности монстров и тому подобном. Вот я реально уже начал подозревать, что-то здесь не так. Подобное неравнодушное отношение к Денису Раскольникову уже мне не нравилось, поэтому еще раз спросил его в лоб, что, в общем-то говоря, ему от меня надо. <сcoff> <сcoff> откашлялся поляк, явно не ожидавший такого вопроса в лоб. «А с чего вы решили, уважаемый Денис? Что мне от вас чего-то надо?» «Так разве нет?» – хмыкнул я. «В прошлый раз вы все загадками какими-то говорили. Ну, раз ничего не надо, то я пойду тогда». «Подожди!» «Ты над моими словами подумал?» «Какими словами?» «Не понял я». «А, по поводу разумности монстров? Ну да, а чего думать-то? Конечно же, есть разумные монстры, вот нисколько в этом не сомневаюсь». «Хм...» Меня кинули оценивающим взглядом. «Тогда как ты относишься к тому, чтобы помочь мне?» «Помочь?» Удивленно посмотрел на него. «В чем помочь?» «Мне нужен помощник, верный помощник». Декан серьезно смотрел на меня. «Естественно, перед тем, как я расскажу подробности, вы принесете мне клятву. Итак, вы готовы?» «Правда, 90%. «Денис, не надо!» Внезапно, необычно, рассудительно для себя заметил имба. «Ты чего это?» Даже слегка растерялся я от столь необычного поведения своего соседа по разуму. «Не нравится мне этот мутный поляк! Вот не нравится, ёпта, и все тут!» Отмажься как-нибудь, подумать надо. Ну, если о таком говорил сам Имба. Ну, и я, кстати, был полностью с ним согласен. Пока не готов, признался я декану. Клятва – это вещь серьезная. Надо как следует подумать, соглашаясь на такое предложение. Вдруг у вас какие-нибудь слишком экстремальные идеи? Ничего экстремального. Как-то, на мой взгляд, слишком поспешно заметил тот. Правда, один процент. «Ого! Да он врет! Прямо-таки уже интригует! Что же он там экстремального затеял? Надеюсь, на какой-нибудь заговор с целью свержения короля или что-нибудь подобное. С этим отмороженным неудивительно». «Не привык я принимать скоропалительные решения, тем более связанные с клятвами», — сообщил ему. «Похвально!» — улыбнулся тот, но в глазах холод. Не понравился ему мой отказ. «Но ничего, переживет». Тогда подумай хорошо, Денис, поверь, это тебе пригодится, ты не пожалеешь, и не надо задавать вопрос, почему именно я, не разочаровывай меня, сам должен понимать, теперь можешь идти. Я пожал плечами и направился к выходу, но Понятовский меня остановил, только помни, в ближайшее время смотри в оба, будь готов. К чему, не понял я, увидишь. И по его виду я понял, что разговор закончен. Интересно. «Задолбал этот долбанутый химиролог загадками говорит. честное слово!» Возмутился Имба. «Может он это, заднеприводный?» «Фу, блин, упаси система!» Я не смог сдержать улыбки. Но с другой стороны, запомнил слова Понятовского. «Ох, чую, не просто так он мне это сказал. Практически вся следующая неделя никаких неожиданностей мне не принесла». «Нормальная учеба. Никто не пытался меня вызвать на дуэль или устроить покушение. Что странно, учитывая родственников Норбека, учившихся в академии. Хотя Потемкин, например, предположил, что те, может, даже и обрадовались гибели потенциального наследника. Все же, как я понял, существовала определенная конкуренция за это самое почетное место. Вот мой сосед по комнате и предположил, что они и не собираются мстить мне. Ну хорошо, конечно, если так». И вот в пятницу ничего не предвещало проблем, но они свалились, как дебафы на голову.